Глава 8. Опираясь на факты. Спокойная жизнь пансионата была нарушена уже через год после памятных событий, переначивших жизнь Ульяны. И это не прибавляло ей уверенности в завтрашнем дне. Но, как бы то ни было, утренний распорядок оставался незыблемым. Проснувшись, она отправилась в душ, оттуда на кухню, решив не тратить время на завтрак в ресторане. Ульяна сварила кофе и сделала пару тостов, на которые намазала слой абрикосового джема. Оделась она быстро и не особо мудрствовая, в джинсы, легкую блузку и туфли без задников. Все вместе в корне нарушало ей уже заведенное правило на работу только в строгой одежде. Ульяне предстоял визит в охотничий домик, которым заправляла кружилиха, и как следствие доверительный разговор. С Кружилихой Ульяна познакомилась в те времена, когда работала начальником службы безопасности. Эта женщина в свои пятьдесят имела необыкновенное обаяние. Невзирая на полноту, она предпочитала яркие цветастые платья, которые подчеркивали ее магнетическую притягательность. Поговорив с Кружилихой каких-то несколько минут, мужчины становились круткими и покладистыми. Она не боялась жить и ночевать в охотничьем домике, жарко топила баню, и ловко управлялась пьяными постояльцами. Возможно, за эти качества и умения местная и обслуга пансионата прозвали ее ведьмой. Дойдя до ограды пансионата, Ульяна открыла неприметную калитку и пошла через лес, ступая по мягкому ковру и сосновых иголок. Минут через десять между деревьев засветлело, и она увидела охотничий домик. Он был стилизован под лесную берлогу для сугубо мужских компаний. Но внутри имелись все атрибуты современного шале. Там на постоянной основе проживала кружилиха. Ульяна была уверена, что в ранний час в охотничьем домике не окажется никого, кроме хозяйки. Она постучала, дверь открылась и перед ней предстала кружилиха, одетая в белое платье с крупными васильками. Рыжие волосы волнами спадали на круглые плечи. Румяные губы и зеленые глаза улыбались. — Ульянушка, здравствуйте. Кружилиха подружески взяла ее под руку и потянула в дом. А я как чувствовала, что с утра будут гости. Самовар согрела пирогов напекла. «Я позавтракала, не беспокойтесь, Елизавета Федоровна», — попросила Ульяна. «Не отказывайтесь. Чаек у меня с листом смородины, пироги с капустой. Посидим за столом перед открытым окошком, послушаем птичек. Знали бы вы, какие они нынче концерты заводят». Ульяна не стала упираться, села за стол и дождалась, когда окружилихан налет ей душистого чая. Отпив, улыбнулась. Действительно, вкусно. Вот видите, зря отказывались. Хозяйка поставила посреди стола овальное блюдо с горячими пирогами. Ешьте осторожно, не обожгитесь. Только что из печи. Вскоре Ульяна задала свой первый вопрос. Елизавета Федоровна, вы курите? Желаете? Кружилиха подхватилась, распахнула буфет и достала оттуда красно-белую пачку мальбора. «Сама не курю, но для гостей держу. Огоньку?» «Нет, не надо». Улена покрутила пачку в руках и положила на стол. «Значит, никогда не курили?» «Зачем же?» Кружелька села и пухлыми ухоженными пальчиками расправила волнистый подол платья. «В юности баловалась. Но эта привычка, слава богу, не прилипла ко мне. Но теперь здоровье уже не то». Она махнула рукой. «Ох, вы правы!» Обдумывая следующий вопрос, Ульяна выдавила подобие улыбки. Однако Кружилиха опередила ее, заговорив первый. «Вчера ходила к реке, гляжу, а там, возле старой усадьбы, работают археологи». Полюбопытствовала, спросила что да как. С профессором познакомилась. «В ближайшее время мы приступаем к реконструкции усадьбы», заметила Ульяна. «Да-да, мне кто-то говорил». Хотела спросить, бывали вы там на берегу реки или поблизости поздним вечером? Догадываюсь, о чем хотите спросить, — загадочно обронила Кружилиха. Свет в доме видела, однако носа туда не совала, покуда жизнь дорога. — К чему это вы про жизнь вдруг сказали? — удивилась Ульяна. — Там что, сборище бомжей или бандитов? — Ни то, ни другое. Хозяйка лесного домика поджала губы. — Ну так расскажите мне, я тоже хочу знать. — Плохое там место, нечистое, большего не скажу. — Так можно говорить, опираясь на факты, — возразила Ульяна. — Но вы о них не сказали. — В округе об этом все знают. настойчиво проговорила Кружилиха. Ульяна выгнула брови. С такой непробиваемой обороной она встречалась на допросах. Но там были закренилые преступники, а здесь пожилая, благонамеренная женщина. — Давайте обобщим, но только без этих ваших фантазий, — миролюбиво предложила она. Вы утверждаете, что в усадьбе происходит нечто экстраординарное? Лучше не скажешь. Но вы не знаете, что именно? Нет, не знаю. Кружилиха покачала головой. Так кто же там зажигает огни? Бог его знает. Значит, в усадьбе небезопасно? Об этом все знают, повторила Кружилиха и с любопытством глянула на Ульяну. Та нахмурилась и спросила. И все-таки вы ходили туда? Когда? Удивилась Кружилиха. «Ну, как же? Вот даже с профессором познакомились, верно?» «Так тоже днем!» Ульяна кивнула, ответить ей было нечего, и она решила двигаться напрямик. «Несколько дней назад партия Стас Лурье застал вас за стойкой регистрации у компьютера. Что вы там делали?» «Ага, поняла». Кружилиха с хитрецой улыбнулась. «За этим вы явились, Ульянушка?» И, не дожидаясь ответа, продолжила. А Стась к вам не сказывала, что такое случается раз в неделю?» «Когда его нет или он занят, я сама распечатываю списки». «При нем тоже?» – переспросила Ульяна. «Много раз. Например, вчера он выписывал постояльцев, а я печатала список». «Понятно», – кивнула Ульяна. Она не понимала, почему Лурья об этом не упомянул. «Ну что же, спасибо за чай, за пироги. Мне нужно идти». По дороге в пансионат Ульяна испытывала легкое чувство растерянности, как будто только что держала в руках веревочку, способную привести к чему-то важному, но вдруг упустила. Нырнув по тайную калитку, она увидела дюку, который проводил по маршруту нового охранника. Заметив Ульяну, он указал новичку направление движения, и тут зашагал один. «Доброе утро! Я подготовил список, про который вы говорили». «Так-так». заинтересовалась Ульян. Вот, Степан достал из кармана и развернул помятый листок. Здесь все, кто недавно был принят на работу и заселился одновременно с Конюховым. Раньше срока, после его исчезновения, никто не выписывался. Забрав листок, Ульяна быстро пробежала глазами текст. Это все? Пятнадцать человек отдыхающих, все работники технопласта, из них пятеро мужиков и 10 женщин. Всех проверил, придраться некому. «На работу за это время приняли только одного», — она закивала. «Да-да, этого я помню, новый шеф-повар. Кажется, он имеет судимость. Отсидел три с половиной года за драку. Но это было давно, около 20 лет назад». Клевцов Тимофей Петрович, 1972 года рождения. Ульяна подняла глаза и, глядя перед собой, стала размышлять. «Вероятность того, что Клевцов имеет отношение к унюху, невелика». Шеф поступил на работу за три недели до его заселения, однако надо будет его перетрясти, как говорится, на солнышке. «Сделаю все, что в моих силах», — пообещал Дюков. «И не только вы», — отрывисто проговорила Ульяна. «Я сама с ним поговорю». «Ага». Степан посмотрел на нее с уважением, удивляясь, как ловко, без видимых усилий, она вникала в обстоятельства дела и выбирала верное направление. «Чуть не забыл». что еще? — насторожилась Ульяна. — Ничего особенного. В пансионат приехал Богданов и, как водится, не смог до вас дозвониться. — Когда, наконец, вы решите вопрос с ретранслятором? — возмутилась она. — Уже решаю, — виновато ответил Дюков и опустил глаза. Богданова Ульяна обнаружила в баре на первом этаже главного корпуса. Он сидел за стойкой, уткнувшись в телефон. — Здравствуй, Игорь. Она устроилась рядом и помахала рукой бармену. «Сделай один эспрессо». «Привет». Богданов положил телефон на стойку и развернулся к ней. «Где была?» Скружилих и говорила. «В ее берлоге?» «Да». «Есть результат?» «Практически нулевой». Ульяна придвинула к себе чашку кофе и насыпала в нее сахара. Во-первых, она не курит, и, значит, пачка из-под сигарет, в которой лежал мобильник, принадлежала не ей. Во-вторых, за стойкой ресепшн она бывает регулярно. Для чего? поинтересовался Богданов. «Самостоятельно печатая списки желающих посетить охотничий домик. Не понимаю, почему партия не рассказал мне об этом. Кто ж сознается в том, что недобросовестно выполняет свою работу? Думаешь, только поэтому? Конечно, он или отсутствовал, или был занят своими делами. Так и есть. Чего ж тогда спрашивать? Все без того ясно. Понаблюдав за Ульяной, Богданов понял, она чем-то озабочена или рассеяна. На всякий случай он уточнил. «У тебя все нормально?» «Не совсем», — призналась она. Вчера смотрела видео с камер наблюдения и заметила интересный момент. «Уточни». В тот день, про который сказал Лурье, в пансионате побывала Марго. «Маргарита Феегин, жена Тягачева. Что ей здесь нужно?» — удивился Богданов. «Не забывай, пока Тягачев в отсидке, она представляет его как акционера технопласта». «В тот день ты с ней виделась?» В том-то и дело, что нет. Странно. Тогда что тебя так насторожило? Ее реакция. Ульяна серьезно посмотрела ему в глаза. Войдя в вестибюль, Марго столкнулась с кружилихой, и у нее вытянулось лицо. Потом она оглянулась ей вслед. Богданов предположил. Это было удивление? Не совсем. Ульяна покачала головой. Умножая на сто или двести, Марго была потрясена. А что кружилиха? Та просто ушла. Никакой реакции. Богданов взглянул на Ульяну и уже открыл было рот, чтобы высказать догадку, но та опередила его. «Похоже, они знакомы. Тогда это нужно как-то проверить. Дай время». Ульяна сделала вид, будто она имеет козырную карту, но придержит ее до поры до времени. Богданова это не устроило. «Поговори с Марго или давай я поговорю. Думаю, мы ее расколем. Прошу тебя, подожди». — повторила Ульяна. — Я все сделаю, обещаю. — Ну, как знаешь. Ульяне показалось, что он отстранился. Поймав обиженный взгляд, она похлопала его по коленке и спросила. — Есть что-то новое? — он уточнил. — В деле коллекционера? — Ну да. Сосед Качалин вспомнил, что Конюхов подъезжал к дому на машине и заходил в подъезд. Соседка по площадке видела в глазок, как Конюхов заходил в квартиру коллекционера. Дверь открывал сам Качалин. Но это было больше недели назад. «Как располагается дверь той соседки?» — поинтересовалась Ульяна. «Как раз напротив квартиры Качалина. Как же она разглядела лицо Конюхова?» «Я тоже спросил об этом», — усмехнулся Богданов, и в его голосе прозвучали нотки одобрения. «Это любопытная особа сказала, что увидела Конюху еще на лестничном марше, когда тот обернулся. Похоже, она не отлипает от дверного глазка». «В нашем деле такие люди бесценны. Больше ничего не рассказала?» «Есть кое-что», — признался Богданов, и Ульяна непроизвольно подалась вперед. «Ну?» Тем вечером, когда убивали коллекционера, ее глазок залепили пластырем. «Какая досада! Впрочем, в подобных случаях преступники так и поступают. Пластырь сохранился? Нет, она его выбросила». «Послушай...» Ульяна замолчала, словно подыскивая нужные слова или решая, стоит ли говорить. «А может, он просто сбежал?» Я про конюхова. Наломал дров или кого-нибудь испугался и решил залечь на дно. Богданов мрачно заметил. «Я бы на его месте сбежал на машине, так, знаешь ли, проще. И телефон бы точно не выбросил. В лучшем случае купил бы левую симку». «Да, сморозила глупость», — призналась Ульяна. «Тебе простительно». Богданов накрыл ее руку своей. «С тобой это случается крайне редко». «Интересно, почему Конюхов не передал коллекционеру плитки, которые лежали в багажнике?» Спросив, она осторожно высвободила руку. «Наверное, не успел». «Преступник их тоже не забрал. Значит, на тот момент плитки его не интересовали. Однако совершенно очевидно, что они интересовали Качалина». — Значит, имеют какую-то ценность, если не художественную, то информационную, — предположила Ульяна. — Мне кажется, что истина где-то близко. Рано или поздно убийца кочельно до нее докопается. Но мы должны докопаться быстрее. Богданов вытащил из кармана телефон и начал перелистывать пальцем фотографии, которые прислал Усачев. Склонившись к нему, Ульяна смотрел на монитор, Богданов листал снимки, ускоряя темп. Погоди. Она сама вернула предыдущую фотографию. На ней свет от настольной лампы высветил на плитке подобие борозды или рельефа. Что это? Какая-то неровность. Откуда она взялась? Почему? Сама же сказала, плитки бросовые, купленные по дешевке. Отсюда и брак. Богданов убрал телефон и убежденно проговорил. — Я уверен, что помимо этих плиток есть что-то еще. Вспомни содержание записки. Ульяна процитировала. «Следующей ночью после двенадцати все положишь под голову». «Это явно не плитки». «Под голову?» – задумчиво повторила она. «Какая-то ерунда. Думай, что преступник имел в виду?» «Все что угодно, о чем мы не знаем. Надо бы покопаться в архивах». «Зачем? Неужели не понимаешь? Все крутится вокруг усадьбы, на тоски. Может быть, в архивах мы найдем ту веревочку, за которую можно потянуть?» «Это не по моей части», — решительно заявил Богданов. «Я привык опираться на реальные факты и тянуть за другие веревки». «А я все же попробую», — проговорила она. «Для начала переговорил с архитектором, он уже работал в архиве». «А вот с этим попрошу аккуратнее. Не беспокойся».